Глава шестая Стелла поселения Каспийск. Уровень 3. 12 675 из 30 тысяч. Класс поселения Призрак. Классовые навыки. Разблокировать. Подкласс. Щит 924 из 1000. Души. Ноль. Да, душ по-прежнему нет. Совсем. Но этот момент скоро изучу, так или иначе. Но уже на третьем уровне появилась новая строка, позволяющая разблокировать классовый навык. Насколько помню, у наших соседей подобная возможность появилась лишь на пятом уровне поселения. Но у нас-то золотая. А значит, и какие-то плюшки попросту обязаны быть. По идее, у жителей города, на который мы недавно напали с Зорном, должен появиться второй навык по достижении десятого уровня. Но эта информация не проверена, и о ее правдивости остается лишь догадываться. Разблокируй систему. Давай уже посмотрим, чего стоит наша золотая стелла. Стелла поселения Каспийск. Уровень 3. 12 675 из 30 тысяч. Класс поселения Призраль. Классовые навыки. Дематериализация. Подкласс. Щит. 924 из 1000. Души 0. Серьёзно? Ну тут всё ожидаемо. У меня ровно то же самое как раз. Благо интерфейс системы стал куда более живым, и искать описание долго не приходится. Да и сами описания куда лучше отражают суть. Демотериализация. Описание позволяет активировать демотериализацию на всём поселении. Перемещение возможно за счёт энергии поселения, а расход зависит от скорости и расстояния. Насчёт описаний беру свои слова назад. В этот раз получился откровенный кал. Без обид, система. Но это факт. Но даже так прочтение описания заставило поперхнуться воздухом. Дематериализация всего города, зданий, людей и всего остального? Серьёзно? Плевать на потребление энергии, на всё плевать. Я должен как минимум попробовать. В следующее мгновение мир вокруг потерял краски, звуки изменились, пропали лишние шумы, голоса людей. Прошло давящее ощущение гравитации, и пропала необходимость то и дело вдыхать и выдыхать воздух. Мне привычно. Именно так происходит дематериализация у меня. Но в этот раз я активировал не её, а именно способность Стеллы. Всё вокруг не только перекрасилось в серые тона, но и стены ратуши стали как бы полупрозрачными. Рядом в воздухе подвис недоумевающий здоровяк, Он усиленно пытался рассмотреть себя, оглядывался по сторонам и явно не понимал, что вообще происходит. "Ну как, нравится?" усмехнулся я, но голос мой почему-то оказался булькающим и каким-то приглушённым, будто бы разговариваю под водой. Но, несмотря на это, в мою сторону повернулись сразу несколько сотн глаз. Я мог видеть других демотериализованных, что находились за стенами ратуши. Впрочем, как и они меня В призрачном состоянии я не вижу сквозь стены, а тут, а тут сами дома стали призрачными, и потому всё стало куда проще. Непонятно, с нужно двигаться, пробурчал Бурый. Охредеть. У тебя корона светится, кстати. Сам не обратил внимания, но действительно вокруг меня распространяется какой-то свет. Увидеть его получается только за счёт отражения от стены и других призраков. И потому заметить, это можно лишь со стороны. Бауруму передвигаться сложно. Всем остальным тоже, но тут скорее дело привычки. Я тоже поначалу еле ползал, но со временем приноровился, прокачал каналы, и всё пошло как по маслу. Вот и теперь я спокойно выпорхнул за пределы ратуши и стал нарезать круги по поселению. Никогда не использовал голос в нематериальном состоянии, но теперь могу спокойно общаться с любым жителем Каспийска. Причём каждое моё слово слышат сразу все, даже несмотря на то, что некоторые находятся на расстоянии почти в километр. «Я лечу!» — послышался радостный крик, и я повернул голову. Гоша тоже стал нематериальным и научился летать. И надо отдать должное, в отличие от людей, у него получается вполне сносно. Скорость примерно три километра в час, но он хотя бы не боится высоты. «Касп, кстати, я... Почему я слышу только тебя?» Эй, те пахот тоже повернулся он ко мне. Мы с бычарой как раз спорили, куда я запихну ему его же копыта, если он ещё раз подойдёт к грядкам. А потом началось вот это вот всё, и я его перестал слышать. Как он меня? Вот как. Даже не задумался. Я-то всех слышу прекрасно и думал, что это особенность поселковой способности. Корона. О, вот чего он так сияет? На основные её свойства работает именно в нематериальном состоянии и только лишь на других призраков. Раньше я думал, что она не такая уж и полезная, но теперь любопытная штука, мягко говоря. Народ, давайте соберёмся вместе и будем экспериментировать, горкнул я, и каждый, не высказав ни слова, сразу стал исполнять мой приказ. Даже Гоша не проронил ни слова, а и медленно пополз к ратуше, с крыши которой я и собирался вещать. Слово призрачного короля. Меня не могут ослушаться его. После битвы многие на меня оточили зуб за то, что там у них не было права выбора. Люди почувствовали себя безвольными пешками, и это их напугало, заставило задуматься о том, насколько они от меня зависимы. Но теперь вроде не бурчат, свыклись. Первым делом каждый опробовал свои способности: возможность взаимодействовать с предметами, что находятся в поселении а затем и попытались как-то прореконтактировать с внешним миром. Как оказалось, всё осталось по-прежнему. Люди могут готовить еду, строить здания и выращивать растения. Просто поменялось восприятие Мейера, а в остальном всё то же самое. Антон даже ради эксперимента создал новый плазменный резак. Получился он так себе, но в отличие от прежнего, хотя бы не взорвался. 2 см лезвие появилось на 10 секунд. А затем погасло. То есть отработало оружие штатно. Я сразу забрал его себе в инвентарь, чтобы наш инженер случайно не начал его дорабатывать. Нельзя чинить, что работает. Проблемы только с общением. Для меня вокруг царит гул сотен голосов, тогда как остальные пребывают в гробовой тишине, никто никого не слышит. А, а я тебя понимаю, вдруг воскликнул Гоша. Сам Питер. Он подлетел к быку И прикоснулся к нему лбом. Судя по всему, для общения нужен контакт. А чем он плотнее, тем проще передавать свои мысли. На расстоянии же единственный способ переговоров чат. Впрочем, вполне себе рабочий вариант. Пока люди упражнялись в управлении полётом и применении своих навыков, я отправился на крайнюю поселение, прихватив с собой пару негров на опыты. Давай, вылети наружу, кивнул я в сторону штата. И, не смея слушаться, негр полетел, уперевшись у него лбом. «Разрешить Джей Пинг Бостон-Бич-Флоу покинуть поселение? Да? Нет?» «Удобно. Никто не сбежит. Хотя я догадываюсь, почему именно сейчас система решила проявить подобную заботу. Все из-за Black Lives Matter? Или как там называется этот парад гомиков?» «А-а-а!» Как только я дал разрешение на пересечение счета, и подчиненный вылетел наружу, он сразу стал материальным. Как следствие, появилась гравитация, и с не привычки бедолага плюхнулся на землю. Но он быстро подскочил на ноги и стал озираться по сторонам. «Хм, не видит. Улыбка сразу появилась на моём лице, и чтобы проверить свою теорию, я полез в чат. Ах, имячки он себе придумал, причём оно не несёт никакой смысловой нагрузки ни на нашем, ни на их языке. Касп. А теперь сделай пару-тройку шагов вперёд. Материализовавшийся товарищ некоторое время стоял с потерянным взглядом, но потом всё же прочитал сообщение и подчинился приказу. Хотя коронна на него не действует, так что это была скорее просьба. И разрешить Джей Пинк Босс на Бичфлоу войти в поселение. Да, нет. Ах, хренушки. Нет, пусть так бродит. Он вроде как и в поселении, и просто на улице одновременно. Как-то будет работать с теми, кто не числится в списке поселенцев то есть зомби и прочими врагами. Искать мертвецов в лесу сейчас было бы глупо. Их стало совсем мало. Звери постарались на славу. Обчесанные медведем деревья отваживают животных на многие километры вокруг. Касп, выйди пока. Негр послушно отправился обратно, а я залез на стройки поселения. «Исключить Джейпинг Бостон Бич Лоу из списка поселенцев?» «Да, нет». «Исключим пока». Что ж, теперь это чужак, по крайней мере, в Каспийске точно. Пусть годовой контракт на рабство истечёт ещё очень нескоро, но так или иначе из списка граждан он пропал. И теперь можно посмотреть, как на него отреагирует призрачный город. «Господин, не надо! Что я сделал? За что вы меня выгнали?» запрещитал погрустневший парень. «Я всё исправлю!» «Чёрт, господин, я же шутил насчёт рабства и всего такого!» Они живут ровно так же, как и все остальные граждане Каспийска. Не ютятся в холодных гнилых бараках, отдыхают, хорошо питаются. А контракт — фикция. Если не захотят, могут идти хоть на все четыре стороны. Чего им там Бурый наговорил, интересно? Касп. Успокойся, дурень, это просто эксперимент. Давай пять шагов вперед и жди дальнейших указаний. И от моих слов лицо у него сразу засияло, и он сразу потопал в указанном мной направлении. Поселение приближается, потенциальный противник. Материализовать щит. Да. Нет. Материализация щита по умолчанию через 2 1. Одну... Ай, да система всё продумала, но я, пожалуй, выберу нет. Егор спокойно прошёл в поселение и зазевался так, будто бы вокруг ничего не было. Впрочем, для него так и есть. Вижу просто поле, лес, яму, откуда мы копали глину и всё. Больше ничего. Будто бы здесь раньше были люди, но потом ушли, пожал он плечами на мой вопрос. Города нет. Ну и подзатыльник отвесить не получилось. Рука просто прошла сквозь тело, как и обычно бывает при дематериализации. А вот плазменный резак расплавил ему волосы. Действовал я максимально аккуратно, чтобы не нанести бедолаге урон, но результат меня порадовал. В итоге я вернул негру гражданство Каспийска, пустил его по чит и позволил снова стать призраком, чему он был безмерно рад. Теперь надо переварить полученную информацию. Подлетев к стеле, я отменил действие дематериализации, и снаружи послышались громкие шлепки и ругань крики. А, точно. Надо было предупредить, чтобы все приземлились. Надеюсь, никто не поранился. Хотя целителей есть, если что, подлечит. Пока я не пробовал перемещаться, но у егодов и плюсов от поселкового налока масса. Это совершенно другой уровень. Теперь мы можем впускать в поселение врагов и устранять их теми же плазменными резаками. Легко, просто и без лишней нервотрёпки. Или же напротив, заставить врагов биться о щит, не видя никого за ним. А значит, и не защищаясь от магических атак, А сути Каспеск теперь неуязвим. Но это лишь вершина айсберга. Мало это лика плюсов от этой способности. Теперь нам не нужна пища. Если не деактивировать поселковый навык, все мы будем жить вечно в любой среде, даже если на планете кончится воздух или же вся суша рухнет под воду. Плевать на всё. Будем сидеть под водой и любоваться рыбками. А если подумать про возможность перемещения сразу всего города, и вовсе голова идёт кругом. Повыс на это будут тратиться единицы энергии, но на подобное их практически не жалко. Тем более, что совсем скоро Антон придумает и создаст нормальные энергетические пушки. Почти уверен, что полетит из них вполне смогут и призраки. Ладно, чего предполагать, надо пробовать. В этот раз я действовал куда более учтиво и за 10 секунд до дематериализации предупредил всех в общем чате. «Мало ли кто чем занимается. Нет смысла издеваться над людьми». Как только мир вокруг померк, а звуки стихли, положил руку на полупрозрачную золотую стелу и постарался сконцентрироваться на перемещении. Ровно так же, как и я сам перемещаюсь в пространстве. В ту же секунду я почувствовал сразу весь Каспийск будто бы он стал частью меня или же наоборот я слился с самим городом как оказалось щит это сфера и он прикрывает нас не только от наземных атак или атак с воздуха внизу город также плотно укрыт непробиваемой пеленой так что рыть подкоп под щитом бесполезно и можно не бояться атак подземных тварей странно ведь я ни разу даже не подумал о том чтобы проникнуть под уражерский купол сквозь землю и правильно сделал надо сказать На улице послышались удивлённые возгласы, но я не обратил на это никакого внимания. Глаза мои теперь видели всё, что происходит в поселении вокруг него с высоты птичьего полёта. Я чувствовал присутствие каждого жителя, мог заглянуть в любой уголок, каждое здание, подняться наверх и переместиться вбок. Всё пространство в пределах купола было теперь как на ладони. А следом Каспийск медленно двинулся вверх. На периферии зрения появилась шкала, демонстрирующее количество оставшейся энергии, и с каждым метром она просаживалась всё сильнее. Хм, да. Полёты на дальние расстояния пока отменяются. Если учитывать, что всего на десяток метров мы переместились примерно за минуту, а на это потратилось около сотни единиц прочности щита, город может перемещаться лишь полскоком. Кажаль. Хотя я уже заранее успел обрадоваться и приготовиться к полётам на сверхзвуке, сходить на рыбалку. Посмотреть на разные континенты, навестить Африку и Австралию. Последнее сейчас, скорее всего, стало оплотом бешеной живности. В зомби там нет шансов, ведь и до системы в тех краях всё, что только могло, хоть как-то шевелиться, хотело тебя убить всей душой. А теперь представить страшно. Что будет, если я отменю демотерриализацию на высоте в 10 метров? Испытывать опасно. Так можно разрушить все наши постройки, если город появится на такой высоте. А вот падение с высоты в 5 см выдержать дома вполне должны. Если не выдержит, значит их надо было сносить и так. Внимание. Некоторые здания не могут быть установлены. Рекомендуется разместить их вручную во избежание разрушения построек. Нет, с каждым днём система радует меня всё больше. Если поначалу мой класс, да и вообще все её функции казались сырыми, недоделанными, то теперь Теперь система предусмотрела множество мелочей, и работать с ней стало гораздо удобнее. Взять тот же чат. Это теперь полноценная социальная сеть с группами по интересам и классом живым общением, трансляциями и записями. Всё никак не залезу туда с потрохами, слишком много неотложных дел. Хотя теперь можно немного расслабиться, спокойно не торопясь. Выследить создателя големов, сходить на рыбалку, поковыряться в функциях и просто по убивать зомби. Что может быть веселее? Решил не сажать на землю всё поселение, а попробовать разместить здания вручную, как мне это посоветовала система. И хочу сказать, что это не так сложно, как мне казалось ранее. Просто мысленно выбираешь ту или иную постройку, ставишь её на землю, регулируешь по высоте и всё. А те дома что теперь углом, а то и целой стеной опирается в какую-нибудь кочку, можно немного перемещать её в стороны. В общем, шик. Как только я убедился в том, что можно безопасно отменить действие навыка, сразу вернулся в материальную форму. Щит 314 из 1000. Ага, перемещение домиков не совсем бесплатное. Как бы не дороже, чем постройка. Заигрался с ними ногайцы, а всем забыл, что энергия у нас ресурс конечный, хоть и самовосстанавливающийся. И теперь она, кстати, копец куда быстрее. В этот раз люди были готовы к тому, что скоро появится гравитация, и потому обошлось без происшествий. И судя по ожившему чату поселения, многие в восторге от новых возможностей, особенно девушки. Кто-то ляпнул, что в нематериальном состоянии процессы старения останавливаются вовсе, и собралась целая группа с требованием не отключать дематериализацию никогда. Но мне лично иногда хочется побыть человеком, слышать звуки, вдыхать воздух и чувствовать запахи, видеть в нормальном спектре и попросту прикасаться к чему угодно. Также, будучи призраком, время ощущается совершенно иначе, и иногда сознание начинает терять связь с реальностью. Нет, иногда всё же нужно возвращаться в материальный мир. Взглее есть свои плюсы. На пару минут вылетел за пределы ратуши. Надо было убедиться в том, что все здания и правда уцелели. Люди в порядке, а голова не укатилась за пределы посёлка. Ну, вроде всё хорошо. Так что можно заняться последним, над того не менее интересным делом. Привет, улыбнулся я, достав из инвентаря бесцветный прозрачный кристалл. Огонек внутри будто почуял что-то неладное и забился сильнее обычного. Но я не вижу повода для беспокойства. Ну что? Будем знакомы?